Глава 1548. Жестокость. Манхао тяжело вздохнул и направился к 33 небесам. Когда он прибыл на место, все чужаки были мертвы. Их физические тела уничтожены, не осталось ничего, даже костей. Их воспоминания и линии крови вытравлены, души ворваны из вических оболочек. Захваченные души солдаты школы безбрежных просторов доставили Манхао. Он парил над континентом, отправляя души в море пламени, их темницу, где они будут мучиться до скончания веков. «Вышло слишком уж быстро», — неграмко посетовал Манхао. «Отныне на каждый континент должно уходить по меньшей мере сутки». В ответ на его приказ практики школы безбрежных просторов поёжились, теперь они осознали глубину ненависти Манхао к тридцати трём небесам. Манхао поднял ногу и резко ударил в сторону тридцати трёх небес, континент покрылся трещинами, а потом раскрошился Здания обрушились, всё на континенте в мгновение ока обратился пепел, внизу показались «Тридцать вторые небеса с перепуганными чужаками». Мэнхао поднял ногу и резко ударил в сторону «Тридцать третьих небес». Континент покрылся трещинами, а потом раскрошился. здания обрушились, всё на континенте в мгновение ока обратилось в пыль, внизу показались «Тридцать вторые небеса с перепуганными чужаками». Мэнхао отдал отмашку солдатам на атаку. Когда они бросились к «Тридцать вторым небесам», Манхау заметил одного знакомого чужака. «Я помню тебя. На той войне ты был верховным владыкой. Как погляжу, ничего не изменилось. Очень жаль, что ты столько лет протоптался на месте». Чужак вздрогнул и бросился бежать, но тут его связали невидимые путы и потащили к Манхау. Тот схватил его за горло и принялся методично ломать кости в теле. Его дикие вопли слышали на всех тридцать вторых небесах. Манхао целый день занимался его телом, после чего извлёк из останков душу... К этому моменту на тридцать старых небесах уже царила гробовая тишина. Все чужаки погибли с криками на устах. Их ненависть приняла форму могучей ауры, которая излучала удушающее давление. Манхау бросил на души короткий взгляд, после чего забросил их всех в море пламени, чем обрёк их на вечные муки. Аура ненависти. Просто смешно. Манхау холодно фыркнул, вот только остальные услышали, как по звёздному небу прокатился громовой раскат. Аура ненависти тотчас обратилась в ничто. «Ваша ненависть ничто в сравнении с ненавистью мира, горы и моря!» С кровожадным блеском в глазах он указал пальцем на континент внизу. С грохотом тридцать е небеса раскололись и обратились в пыль. Как только с ними было покончено и появились тридцать е небеса, оттуда раздался яростный крик. «Манхау, если ты сделаешь ещё шаг, мы уничтожим бабочку горы и моря!» Множество фигур полетели с первых небес в сторону бабочки, но их угроза Манхау отреагировал смехом. Он смеялся всё громче и громче, пока его хохот не затопил звёздное небо. Чужаки с первых небес, пытавшиеся вторгнуться в мир бабочки горы и моря, внезапно застыли на месте. Они потеряли контроль не только над телом, но и над культивацией. Пока они растерянно крутили головой, вокруг них стало нарастать давление. В нём ощущалась сила времени, это было дело рук Неманхауа, находящегося неподалёку зелёного гроба. Судя по всему, пройти могли только те, кто получил на это разрешение. Дикие вопли с первых небес услышали даже на тридцать первом континенте. От страха и отчаяния чужаки дрожали, но никто из них не мог покончить с собой. Им оставалось только ждать прихода врага, который собирался мучить их, а потом извлечь души и отправить в море пламени. «Даже если не брать в расчёт Эру Парагона Девять Печатей, достаточно одной моей ненависти, которая была со мной последние две тысячи лет», сказал Манхао. «Было бы неправильно покончить с вами слишком быстро, поэтому чужаки с тридцати трёх небес... «Готовьтесь сполна заплатить за уничтожение мира, горы и моря!» Манхау не думал, что выбранное им наказание было чересчур жестоким. Это было воздаяние за миллионы убитых жителей мира, горы и моря. Когда 33 неба вторглись в мир, горы и моря, они вырезали не только практиков. Они не чурялись убивать смертных, страстно желая уничтожить мир, горы и моря до самого основания. Поэтому в глазах Манхау ни одно наказание не казалось слишком жестоким. Армия практиков хлынула на 31-е небеса, На следующий день они опустились на тридцатые небеса. День за днём они опускались всё ниже, пока не достигли пятнадцатых небес. Оставшиеся жители от страха не знали, что делать. Они просили о снисхождении, рыдали, молили о пощаде. Но к ним Манхау не испытывал жалости. Перед его мысленным взором стояли картины ужасающих разрушений мира горы и моря, лица отчаявшихся людей, просящих о пощаде перед смертью. Тогда он корил себя за слишком низкую культивацию, «Обвинял небо и землю в несправедливости». Зависнув над пятнадцатыми небесами, он с печали в голосе прошептал. «Послушайте. Вы слышите? Слышите души мира, горы и моря погибших от рук чужаков? Слышите? Они просто о снисхождении, рыдают и молят о пощаде. Что думаете? Должны ли мы их простить?» Спустя про промгновение он продолжил. «Я слышу вас. Ваш ответ – нет, мы не простим их. Долг крови может смыть только кровь. Они хотели уничтожить горы и моря. За это мы вырежем их до последнего человека». Он с грустью посмотрел вниз, вот только на его губах играла улыбка. Усмехнувшись, он жестом приказал армии школы безбрежных просторов остановиться. «Теперь вам не нужно ничего делать», — приказал он. Переведя взгляд обратно на пятнадцатые небеса, он прокричал. «Слушайте сюда, восставшие против горы морей! Среди вас прячутся три парагона с девятью санкциями. Вы трое!» «Сейчас же явитесь сюда!» Его голос, словно раскат грома, прогремел на оставшихся внизу небесах. После уничтожения Иго он заметил возросшую силу 33-х небес. Во время прошлой войны среди них не было ни одного парагона с девятью эссанциями, но сейчас их было трое. Четверо, если считать, до Олфана. От его голоса 15 континентов закачались, вызванные им трое парагонов задрожали. Вместо попытки дать отпор армии Школы Безбрежных Просторов и Манхао, Они сбежали в надежде отсидеться до прихода континента бессмертного бога и мира дьявола. Не успели они выбраться из своих укрытий, как их схватила божественная воля Манхао и утащила с континентов. Одним оказался мужчина-чужак. Манхао хорошо его запомнил. Во время вторжения в мир горы и моря он обладал восемью и санкциями, двое других вырастили континент бессмертного бога и мир дьявола. Очевидно, они дорого заплатили за то, чтобы поднять этих чужаков до уровня девяти и санкций. В прошлом у 33-х небес вообще не было экспертов такого калибра. В лучшем случае сильнейшие из них находились на грани прорыва на 9 эссанций. В то время сила практиков 9 эссанций казалась Манхау сравнимой с мощью самих небес. Сейчас же он разочарованно вздохнул. 9 эссанция была им дарована. Для её получения они использовали не собственное дао. Их восьмая эссанция на поверку оказалась такой же. Втроём они не могли бы победить даже одного настоящего эксперта с 9 эссанциями. Троица тряслась от страха, в отчаянии глядя на Манхау и огромную армию у него за спиной, один из них прошипел. «Континент бессмертного бога и мир дьявола скоро будут здесь! Ты покойник, Манхау! Покойник!» Манхау никак не ответил, взмахом пальца он поджёг говорившего. Когда тот завопило во всё горло, его товарищи использовали всю силу своих эссенций в попытке сбежать, Манхау движением кисти наслал на одного из беглецов чёрный ветер. Окружив его со всех сторон, ветер сорвал с костей и плоти и утащил вопящего парагона к объятому пламенем товарищу. В следующий миг и второй парагон исчез бушующим инферно. Величественные практики с девятью эссенциями перед Манхао были лишь кучкой муравьёв. Если бы не его желание обречь их на вечные муки, то он мог бы убить их одним взглядом или прикосновением божественной воли. «И теперь ты», — сказал Манхао третьему парагону. «Давно не виделись». Последний эксперт с девяти эссенциями в прошлом являлся сильнейшим среди всех чужаков 33 небес. Дрожа как осиновый лист, он попытался сказать что-то в свою защиту. Но прежде чем он успел открыть рот, Манхаус схватил его за голову и принялся бить и поверхность континента. Бум-бум-бум.